Александр Трифонович Твардовский. Рассказ танкиста. Вопросы и задания. Вспомните стихотворение Лермонтова «Бородино». Там тоже был рассказ о войне, о сражении. Похож ли этот рассказчик на того Лермонтовского? Каким характером наделяет актер своего танкиста? Каким вы его представляете себе? Молодым, средних лет? Веселым, задорным, подвижным или степенным, неторопливым, основательным? Как вы думаете, почему поэт в конце стихотворения вновь напоминает нам, что подвиг юнного героя остался безымянным? Имя парнишки так и осталось неизвестным.